Третий триместр. Последние недели. Вы уже одолели почти две трети беременности, и ваш ребенок за это время успел превратиться из эмбриона в маленького человечка. Родись он прямо сейчас, у него были бы неплохие шансы на выживание. Но все-таки ему крайне необходимо провести эти последние недели в матке, чтобы в безопасности, без негативных воздействий, еще больше подрасти и набрать вес. Именно в этом заключается задача третьего триместра беременности. Многие дети уже на этом сроке лежат в матке головкой вниз. Если ребенок на 28-29 неделе еще не перевернулся, волноваться не нужно. Места для сальта пока достаточно. Но если он вообще не хочет переворачиваться, то начиная с 33 недели Постарайтесь ненавязчиво помочь ему выйти из затруднительного положения. С 37-й недели опытный акушер может попытаться сделать наружный поворот и придать вашему ребенку правильное положение. Финишный рывок не за горами. Вы заметите это по началу схваток предвестников примерно на 36-й неделе, когда головка ребенка соскользнет ко входу в малый таз. Со стороны это тоже будет заметно. Ваш живот опустится на несколько сантиметров. Приятным побочным эффектом будет то, что для ваших внутренних органов опять освободится больше места. Дышать вам станет легче. Даже назойливая ижога с этого момента постепенно сдаст позиции. Подготовка к родам. В эти последние недели подготовка к родам – ваш приоритет. Если вы до сих пор не посещали курсы, запишитесь на интенсивную программу хотя бы сейчас. В компании опытных инструкторов и других будущих мам можно обсудить и до конца прояснить все вопросы, которые наверняка роятся в голове. Важна такая подготовка и для мужчин, поскольку зачастую они лишь сейчас спохватываются и находят время, чтобы по-настоящему настроиться на большие перемены в своей жизни. С 32-й недели хорошо ежедневно выпивать по чашке чая из листьев малины. Он славится тем, что делает соединительную ткань эластичной и мягкой и хорошо подготавливает ее к родам. Федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Регулирует вопросы, связанные с начислением выплат на период декретного отпуска. Если вы работали, то теперь у вас появится возможность немного отдохнуть и позволить себе вздремнуть после обеда. Не отказывайтесь от этого отдыха, поскольку после родов вам, скорее всего, придется столкнуться с дефицитом сна. Ежедневный массаж промежности и специальная акупунктура тоже помогут вам подготовиться к родам. Приступать к этим процедурам целесообразно с 36-й недели. Хорошим средством от излишней нервозности и напряжения являются гомеопатические препараты или терапия Баха. Большую поддержку в последней неделе может оказать и йога. Она способствует спокойствию и сохранению присутствия духа. Заранее соберите свою больничную сумку, чтобы первые схватки не застали вас врасплох. Даже если ребенок заставляет себя ждать, лучше все иметь наготове. Хотя, с другой стороны, когда бы ни появился ваш ребенок, он все равно подействует на вас как ошеломляющий сюрприз. Профилактические осмотры Профилактические осмотры на последних неделях перед родами исключительно важны. Точно соблюдая все назначенные врачом сроки, вы можете быть уверены, что при возникновении нарушений в жизнеобеспечении вашего ребенка это будет немедленно установлено. Ведь плацента постепенно начинает стареть и в некоторых случаях уже не может в полной мере снабжать ребенка всем необходимым, Поэтому, Регулярный контроль посредством КТГ приобретает большой смысл для вас и вашего ребенка. С помощью ультразвукового обследования и ручного осмотра врач сможет определить, принял ли ребенок правильное положение. Если маточный зев становится мягче, а шейка матки укорачивается, то роды уже близко. Отхождение слизистой пробки и так называемое сигнальное кровотечение – служат предвестниками скорого появления ребенка на свет. Правовые вопросы. Когда все улажено, собран чемоданчик, обставлена детская комната, а морозилка забита пельменями, которые домочадцы будут есть в ваше отсутствие, самое время позаботиться и о юридической стороне дела. Узнайте адресы телефон территориальных отделений ЗАГСа, ФМС и социальной защиты. Уточните время их работы и специфику оформления документов на ребенка. Например, нюансы могут возникнуть в случае, если родители не состоят в официально зарегистрированном браке. Родителям, носящим разные фамилии, возможно, придется посетить ЗАГС вдвоем, чтобы подтвердить взаимное согласие присвоить ребенку ту или иную фамилию. Помимо свидетельства о рождении, вам нужно будет оформить ребенку гражданство, а также зарегистрировать его по месту жительства, пребывания. Если вы до беременности не работали официально, выплаты на ребенка нужно будет оформлять в органах соцзащиты. Заблаговременно узнайте, какие для этого требуются документы, трудовая книжка, справка из службы занятости о том, что вы не получаете пособие по безработице и так далее. Если чего-то не хватает, займитесь сбором или восстановлением документов еще до родов. Вы ждете второго ребенка. Тогда нужно будет уточнить телефон и местоположение отдела пенсионного фонда, занимающегося выдачей материнских сертификатов. Поразмышляйте и над тем, как лучше назвать малыша, конечно, если знаете, какого он будет пола. Тогда, как только он появится на свет, вы сразу сможете назвать его по имени. Впрочем, делать это уже сейчас вам никто не запрещает. Шестой месяц. Двадцать пятая неделя. Развитие ребенка. Плод сейчас в среднем 30 сантиметров в длину и 650 граммов по массе. На этом сроке он усердно тренируется в сосании. Для этого он кладет в рот большой палец, что можно наблюдать на ультразвуке. Развлечение доставляет ему также игра со своими ручками и ножками. На раздражители извне, например, на громкую музыку или шум, ребенок реагирует не только резкими движениями, но и учащенным пульсом. Продолжают равномерно чередоваться фазы отдыха и активности ребенка, а сам он, надежно укрытый от внешнего мира, быстро растет и набирает вес организм матери. Ребенок подрастает, поэтому ваша еженедельная прибавка в весе последние 4 недели находилась на уровне примерно 300 граммов. Это видно и по явственно увеличившейся окружности живота. Сильное натяжение кожи в области живота и груди может привести к растяжкам, особенно если у вас есть к ним предрасположенность. Нередко голубые прожилки кровеносных сосудов не только просвечивают сквозь кожу, но и вследствие усиленного кровотока заметно выступают из-под нее. Смещение центра тяжести По мере округления очертаний вашего тела, положение центра тяжести меняется, он смещается вперед. При большом животе это помогает сохранить равновесие и предотвратить падение. Женщина автоматически прогибается и тем самым уравновешивает свой живот. Следствием становится увеличение нагрузки на мускулы и связки. Нередко появляются боли в спине. Но не волнуйтесь, позвоночнику такой чрезмерный наклон назад нисколько не вредит. Об этом позаботилась природа. В то время как у мужчин только два последних поясничных позвонка наклонены наружу сильнее, чем остальные, У женщин таких позвонков три. Это обеспечивает более выраженный прогиб позвоночника. Кроме того, у женщины три нижних поясничных позвонка перекрещиваются друг с другом, что ведет к их усилению. Дополнительную гибкость позвоночнику придают большие промежутки между отдельными межпозвонковыми суставами. Боли в спине во время беременности возникают главным образом из-за интенсивной работы мышц спины, живота и тазового дна. Укрепление мускулатуры с помощью регулярных прогулок и спортивных занятий облегчает боль и даже предотвращает ее появление. Чрезмерную нагрузку на мускулы можно уменьшить, если постоянно следить за своей осанкой. Старайтесь, чтобы грудь у вас была приподнята Шея слегка вытянута, а позвоночник стремился вверх. Как назвать ребенка? Маша, Даша, а может, Алиса? Дима, Эдик, Данила? Выбор имени – это, как правило, мука. Тут годятся далеко не все фантазии родителей. Например, в Германии на судебном уровне было запрещено называть малышей «виски». При выборе имени не последнюю роль играет сочетание с отчеством и фамилией. По идее, в ЗАГСе имя ребенка записывается со слов родителей, но будьте готовы отстаивать свое право назвать ребенка, если ваш выбор пал на очень уж непривычное и странное имя. Имя. Может быть, вы хотите подождать с выбором имени до того момента, когда будете держать своего малыша на руках? Никаких проблем. Вам совсем не обязательно иметь готовое решение уже к рождению ребенка. Для регистрации новорожденного в ЗАГСе вам дается довольно много времени. Примите к сведению информацию о том, какие имена считаются самыми популярными в России по данным на 2010 год. Женские – Анастасия и Дарья. Мужские – Александр и Артём. В рейтинге фигурируют также имена Елизавета, Мария, Ксения, Софья, Никита, Кирилл и Дмитрий. Тенденция называть детей славянскими именами тоже пока на спад не идет. Фамилия: Если вы со своим партнером женаты официально и имеете общую фамилию, ребенок, естественно, получит ту же. Если же фамилии у вас остались разные, Вы можете выбрать для ребенка любую из них и сделать об этом письменное заявление в ЗАГСе. С течением времени у вас, как членов одной семьи, может появиться желание носить одну и ту же фамилию. Принять такое решение никогда не поздно. В этом случае тот из родителей, который остался в меньшинстве, принимает фамилию супруга, супруги и ребенка. Если отцовство в отношении ребенка не установлено, то имя дается по указанию матери, отчество, по имени лица, записанного в актовой записи о рождении ребенка, в качестве его отца, а фамилия – по фамилии матери. При раздельном проживании родителей, независимо от причин, тот из них, с которым ребенок постоянно проживает, вправе просить о присвоении ребенку своей фамилии, которую заявитель носит на момент обращения, добрачную да по второму браку. На текущей неделе. С наступлением 24 недели по назначению гинеколога вы можете пройти нагрузочный тест на сахар, так называемый глюкозотолерантный тест, ГТТ. Помогает врачу своевременно выявить диабет беременных и назначить соответствующее лечение. И это обследование настоятельно рекомендуется всем женщинам, поскольку если не лечить сахарную болезнь, она может привести к крайне тяжелым последствиям как для матери, так и для ребенка, от инфекции мочевыводящих путей до патологии в развитии плода. Для прохождения теста вам придется потратить некоторое время, хотя сама процедура выполняется просто. В течение 3-5 минут вы должны выпить 200 мл раствора глюкозы. Через час и через два часа у вас из пальца возьмут кровь для определения содержания в ней сахара. Если количество глюкозы в крови матери слишком велико, и это говорит о диабете беременных. У многих женщин высокие показатели сахара снова приходят в норму. Стоит им только изменить режим питания и начать следить за тем, чтобы суточная норма в 2000-2300 килокалорий распределялась на 5-6 приемов пищи в день. В зависимости от показателя сахара могут быть назначены инъекции гормона инсулина. После родов чаще всего уровень сахара в крови нормализуется сам собой. Гимнастика на 25-28 неделе. 1. Упражнения для плечевого пояса. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, колени слегка согните. Шаг 2. Заведите выпрямленные руки за спину и крепко сцепите пальцы. Шаг 3. Наклоните корпус вперед, по возможности не сгибая спину, и поднимите вытянутые руки как можно выше. Затем медленно опустите руки к пояснице, но не прикасайтесь к телу. Опять поднимите руки. Шаг четвертый. Поднимите руки таким образом 10 раз. После этого, как следует, встряхните руки и ноги. Медленно повторите упражнение еще два раза. 2. Поднятие веса. Шаг первый. Встаньте прямо, ноги врозь на ширине бедер. Положите руки на плечи. Правую на правое плечо, левую на левое. Локти находятся по бокам. Опрокиньте кисти рук ладонями кверху, кончики пальцев направлены в стороны. Шаг второй. Напрягите все мускулы груди и рук и медленно поднимайте руки вверх, пока они полностью не выпрямятся в локтях так, как будто на ваших ладонях лежат кирпичи. Ладони все время обращены к потолку, спина остается абсолютно прямой, глаза смотрят вперед. Шаг 3. Не меняя положение ладоней, медленно опустите руки до уровня плеч. Снова напрягите грудь и руки. Повторите упражнение дважды. Поднятие веса укрепляет мускулатуру груди, тренируя плечи и руки. Из врачебной практики. Угроза преждевременных родов. Если ваш ребенок поторопился и родился до наступления 37-й недели, Он относится к тем 80% от числа всех новорожденных, которые появляются на свет недоношенными. Несмотря на то, что медицина за последние 20 лет достигла большого прогресса, уменьшить долю преждевременных родов до сих пор не удается. Причины здесь могут быть самые разнообразные. Прежде всего увеличивается количество беременностей в результате ЭКО что сопровождается возрастанием доли многоплодных беременностей. Постоянно увеличивающийся средний возраст первородящих, по всей видимости, тоже играет свою роль. Чем меньше ребенок, тем труднее дается ему начало жизни. Некоторые дети на протяжении нескольких недель нуждаются в интенсивном медицинском уходе. Тем не менее, если малыш появляется на свет По окончании 24 недели беременности вероятность выживания для него превышает 60%. Данные получены исследователями в Германии, и эта вероятность повышается с каждой последующей неделей, которую малыш проводит в материнской утробе. У совсем маленьких новорожденных массой тела менее 500 граммов шансы на выживание, к сожалению, очень невелики, независимо от степени созревания их организма. До 22 недели беременности детям для того, чтобы иметь возможность развиваться и расти, необходимо оставаться в безопасной утробе матери. Сегодня выживает свыше 67% детей, родившихся после 24 недели. Однако более половины этих недоношенных малюток страдают от неизлечимых патологий. После 26 недели удается выжить 85% детей. Правда, 40% из них остаются инвалидами. Дети, родившиеся после 28 недели, выживают в 96% случаев. Доля инвалидов среди них снижается до 25%. После 30 недель, проведенных в материнской утробе, Шансы выжить имеют 97% детей. Инвалидность можно ожидать у 15% из них. И, наконец, шансы у ранорожденных детей, появившихся после 32-й недели беременности, почти так же велики, как у полностью доношенных. Выживает 98% из них. Всего 3% обречены на инвалидность. Досрочное окончание беременности – может быть вызвана совершенно разными причинами. Почти у 1 трети женщин это связано в первую очередь с преждевременным началом схваток. Для 10% основными причинами оказываются преждевременный разрыв плодного пузыря и отхождение вод. Однако в большинстве случаев свыше 50%. Беременность прерывается искусственно, поскольку этого требует либо тяжелое заболевание матери, либо острая недостаточность в жизнеобеспечении ребенка. Причины Если в животе у матери растут близнецы, матка растягивается быстрее, чем при одном ребенке. Поэтому мускульные рецепторы посылают сигналы о продвинутой стадии беременности. Организм реагирует на это выбросом гормона окситоцина, стимулирующего схватки. Если у женщины было несколько выкидышей, абортов, то канал шейки матки может расшириться. Тогда его запирающая функция во время беременности быстро ослабевает. На открытие маточного зева матка отвечает схватками. Патологические образования в матке часто оставляют ребенку слишком мало места. Реакция организма происходит по такому же сценарию, как при многоплодной беременности. В случае проникновения инфекции из влагалища через шейку матки к нижнему полюсу плодного пузыря бактерии могут способствовать появлению субстанций, вызывающих схватки. По статистике, женщины, забеременевшие до 18 или после 35 лет, больше подвержены риску преждевременных родов. Курящие женщины рожают недоношенных детей чаще, чем некурящие, организму которых не приходится бороться с вредными веществами. У более чем 50% женщин, рожающих детей преждевременно, врачи предполагают наличие неблагоприятных психосоциальных факторов. Имеются в виду стрессы, слишком большие нагрузки, страх перед будущим. Если у женщины уже были преждевременные роды или мертворождение, то повышается вероятность досрочного окончания и текущей беременности. Предотвращение преждевременных родов. Непременно посещайте все осмотры, назначенные врачом. Доктор быстро разберется, нужно ли в вашем случае считаться с риском преждевременных родов. Судить об этом лучше всего по результатам ультразвукового обследования, в ходе которого измеряется длина цервикального канала. Если на 28 неделе при закрытом маточном зеве длина шейки матки превышает 30 мм, то с большой долей вероятности можно исходить из того, что до 38 недели схватки не начнутся. Регулярно контролируя показатель PH влагалища, вы также принимаете действенные меры по предотвращению преждевременных родов. Кроме того, обращайте внимание на здоровые условия жизни. Еще раз напомню про полное отсутствие табачного дыма в окружающей вас обстановке. Сбалансированное питание, предусматривающее потребление продуктов, богатых витаминами и минеральными веществами. Обязательно двигайтесь, но умеренно, и пусть короткие перерывы на отдых в течение дня войдут у вас в привычку, чтобы вы могли отвлечься от всех своих дел и забот, Особенно это рекомендуется женщинам, ожидающим двойню. При многоплодной беременности изначально существует опасность ее досрочного окончания. Признаки преждевременных родов Опасность преждевременных родов заявляет о себе регулярными болезненными схватками. Первыми предвестниками могут стать легкое кровотечение или отход околоплодных вод в этом случае медицинская помощь должна быть оказана очень быстро. Если вы не сможете связаться ни с врачом, ни с акушеркой, наилучшим выходом для вас будет обращение в ближайшую больницу. По результатам ультразвукового и вагинального обследований, а также на основании записи родовой деятельности, сделанной с помощью КТГ, врач сможет установить, угрожают ли вам преждевременные роды, и в случае необходимости начнёт соответствующее лечение. Бактериологический мазок из влагалища позволит выяснить, не является ли причиной схваток инфекция. Лечение. При условии, что ребёнок ещё в достаточной степени снабжается плацентой, специалисты постараются продлить беременность. Если роды начинаются до наступления 35-й недели, врачи будут пытаться оттянуть их хотя бы на 48 часов. Для этого применяются токолитические средства, расслабляющие мускулатуру матки. Органы недоношенных детей созрели еще не полностью. Прежде всего, врачи обращают внимание на то, в какой степени способны выполнять свою функцию легкие. Если они еще слишком незрелы, ребенка после рождения – придется обеспечивать кислородом искусственно. Поэтому еще до токолитиков женщине вводят глюкокортикоиды, стимулирующие скорейшее созревание этого органа. Чем меньше недель плоду, тем важнее это лечение. Для детей, рождающихся на 25-й неделе беременности, каждый дополнительный день в животе у матери означает повышение вероятности выживания на 5%. Применение препаратов, способствующих созреванию лёгких, существенно уменьшает и риск мозгового кровотечения. Благодаря эффективно проводимым мероприятиям заболевания сетчатки стали встречаться значительно реже. Но в отдельных случаях избежать их всё-таки не удаётся. После родов. Когда рождается недоношенный ребёнок, родители, как правило, оказываются совершенно не готовы к такому повороту событий. Чтобы по возможности облегчить ситуацию для всей семьи, в перинатальных центрах созданы отделения интенсивной терапии, призванные удовлетворить запросы маленьких пациентов и их родителей. Использование медицинских аппаратов здесь сведено к необходимому минимуму. Вместо этого во главу угла поставлена концепция мягкого ухода за ребенком и стимулирования его развития. Приоритетом здесь является максимально внимательное отношение к ребенку и к его семье. И это означает, что весь персонал клиники сочетает высокотехничные методы жизнеобеспечения ребенка с мерами, способствующими его развитию и сплочению молодой семьи. Полезная информация. Медикаментозное торможение схваток. В случае возникновения преждевременных схваток применяются токолитические средства, ослабляющие сократительную активность мышечной стенки матки. При выборе активно действующего вещества важно обращать внимание на побочные эффекты. В расчет принимаются следующие медикаменты. Бета-симпатомиметики. Эти препараты тормозят сокращение мускулатуры матки. В Германии используется главным образом фенотирол в виде инъекций или одноразового внутривенного вливания. Прием в форме таблеток дает худшие результаты. При наличии у матери сердечных заболеваний или диабета медикамент лучше не применять. Антагонисты окситоцина. атозибан Связываясь с рецепторами, препарат активно препятствует схваткам, поскольку окситоцин уже не может оказывать свое стимулирующее действие. Антагонисты кальция. Они затрудняют проникновение кальция в клетки и предотвращают сокращение матки. Чаще всего применяется препарат нефидипин, а долат. По сравнению с другими токолитиками, нефидипин более эффективен и реже оказывает побочные действия, так что его можно рекомендовать в первую очередь. Препараты, содержащие моноксид азота. Моноксид азота – наилучший помощник, когда требуется расслабить гладкую мускулатуру. Препараты, препятствующие синтезу простагландина. Их действие основано на блокировании фермента, которое, в свою очередь, приводит к торможению схваток. Наиболее подробно изучено действие индомитоцина. Сульфат магния. Магний вытесняет кальций из мышечных клеток и благодаря этому препятствует сокращению матки. Для приостановки схваток таблетки оказываются малоэффективными. Инъекция высокодозированного сульфата магния, напротив, быстро дает желаемый результат – однако она не способна предотвратить преждевременные роды. Полезная информация. Метод кенгуру приносит недоношенному ребенку большую пользу. Суть этого метода заключается в том, что недоношенный ребенок, накрытый теплым платком, лежит на обнаженной коже родителей. Придумали этот простой и эффективный метод в Колумбии, где не хватает средств на инкубаторы и контрольно-измерительную аппаратуру. Хорошо знакомый сердечный ритм и тепло, исходящее от тела матери или отца, вносят позитивный вклад в развитие ребенка и даже могут повысить его шансы на выживание. Поскольку этот метод позволил достичь больших успехов в выхаживании недоношенных детей, его начали применять во всем мире. При такой организации медицинской помощи родители еще во время пребывания в клинике учатся понимать потребности ребенка, правильно и уверенно ухаживать за ним и обходиться при этом без посторонней помощи. Сама атмосфера этих отделений действует успокаивающе. Свет приглушен, технические шумы снижены до минимального предела. Яркие цветные одеяла и полотенца – а также мягкие игрушки и одежда, которую родители могут выбирать по своему усмотрению, дополнительно расслабляют новоявленных родителей и облегчают первые контакты с ребенком. Большинство недоношенных детей помещается в инкубаторы, где они, согретые и защищенные, проходят тот путь развития, который, собственно говоря, должны были пройти в материнской утробе. Но отказ от телесного контакта с матерью и отцом Нужен далеко не всегда. Родителям разрешается прикасаться к своему ребенку, гладить и даже класть его себе на обнаженную грудь, метод кенгуру. Поскольку на малыше кроме подгузника ничего нет, ему обеспечивается тесный физический контакт с родителями. Непосредственное прикосновение кожи к коже оказывает на детей стимулирующее и в то же время успокаивающее действие а на этом раннем этапе представляет собой еще и наилучшую возможность показать ребенку свою симпатию и любовь. Для сеанса «Кенгуру» мать и отец удобно устраиваются в шезлонге рядом с инкубатором или кроваткой с подогревом. Если позволяет уровень развития, ребенок может даже пососать грудь матери. Правда, совсем маленькие дети – как раз испытывают при этом большие затруднения. Выход состоит в том, чтобы мать сцеживала молоко с помощью электрического молокоотсоса и давала его ребенку из бутылочки. Тогда малыш не останется без укрепляющих иммунную систему веществ, которые содержатся в материнском молоке. Уход за недоношенным ребенком требует больших расходов и отнимает много сил. Поэтому молодым родителям следует позаботиться и о собственном отдыхе. Для начала целесообразно установить посменное дежурство, чтобы один из родителей отдыхал, пока ребенком занимается другой. Дополнительная информация. Фитальное плацентарное кровообращение. Дыхание – это самый элементарный физиологический процесс, Однако жизненно необходимый кислород может добраться до внутренних органов и мозга только этим путем. У взрослого человека обогащенная кислородом кровь из легких поступает в левое предсердие, а затем через аорту и кровеносные сосуды в мозг. Отдав кислород, кровь течет по венам в правое предсердие, оттуда закачивается в легкие, где вновь насыщается кислородом и через легочные вены снова попадает в левое предсердие. До тех пор, пока ребенок пребывает в материнской утробе, он не дышит самостоятельно, его легкие еще не функционируют. Однако все его органы и прежде всего мозг снабжаются достаточным количеством кислорода. Это достигается за счет того, что ребенок соединен пуповиной с плацентой, и таким образом подключен к системе кровообращения матери. Богатая кислородом кровь из материнского организма поступает через плаценту и пуповину прямо в правое предсердие ребенка. Чтобы не смешиваться там с кровью, циркулирующей в организме ребенка и содержащей углекислый газ, она должна, не заходя в легкие, устремляться в левое предсердие, оттуда в мозг. По этой причине В фитальном кровообращении три вещи устроены принципиально иначе, чем в кровообращении взрослого человека. Разберем эти отличия подробно. Специальный кровеносный сосуд. Прежде всего, нужно сказать о специальном кровеносном сосуде, по которому кровь поступает к сердцу. Так называемый венозный проток предотвращает в правом предсердии смешивание крови, содержащий кислород, с венозной кровью. Он обходит стороной печень, которая зря стала бы расходовать кислород. Чтобы по пути к сердцу примешалось как можно меньше венозной крови, повышается скорость кровотока, сосуд суживается и возникает быстрая струя. Принцип функционирования здесь тот же, что и в садовом шланге. Если уменьшить отверстие форсунки, можно направить струю на более далекое расстояние. Соединение между предсердиями. В сердце ребенка между правым и левым предсердиями существует дверь, овальное отверстие. Через него богатая кислородом кровь из плаценты, достигающая правого предсердия, может напрямую попасть в левое предсердие. Отсюда кровь, содержащая кислород, закачивается в аорту и дальше в мозг, и всё это в обход лёгких. Соединение с кровообращением ребёнка Между лёгочными сосудами и системой кровообращения ребёнка устанавливается соединение. Поскольку кровь не может подаваться из сердца в лёгкие, как у взрослого человека, она направляется из сердца в артерии, расходящиеся по всему организму плода. Но это происходит только после того, как кровь, насыщенная кислородом, прошла по сосудам мозга, особенно нуждающегося в ней. Другие внутренние органы снабжаются смешанной кровью, состоящей как из крови, содержащей кислород, так и из обедненной венозной крови, и вполне этим обходятся. Таким образом, фитальное кровообращение – превосходно приспособлена к условиям, в которых находится плод. Быстрая струя с высокой скоростью доставляет обогащенную кислородом кровь через соединительное отверстие между правым и левым предсердиями прямо в левую половину сердца. Оттуда кровь закачивается в аорту и сосуды головного мозга, доставляя кислород непосредственно в мозг. Бедная кислородом кровь как и у родившегося ребенка, течет по венам в правое предсердие, затем через пупочную вену попадает обратно к плаценте, а из нее в материнскую систему кровообращения. В обратном направлении подается свежая кровь, несущая кислород. Перестройка кровообращения при рождении. Прекрасно отлаженное кровообращение – обеспечивающая ребенка кислородом в период внутриутробного развития, перестает функционировать в момент его рождения. С первым же вдохом начинается полноценное кровоснабжение легких, при этом падает давление в правом предсердии. В результате соединительное отверстие между обоими предсердиями закрывается как дверь, захлопнувшаяся от порыва ветра. Теперь маленькие легкие, берут на себя снабжение организма кислородом, новорожденному уже не требуется пуповина. Плацента с рождением ребенка тоже теряет свое значение. После пересечения пуповины связь ребенка с этим органом окончательно утрачивается. Так новорожденному удается в течение нескольких мгновений перестроить свое кровообращение для жизни за пределами материнского организма. 26 неделя. Развитие ребенка. Вытягивание тела, подтягивание и зевание прочно вошли в круг повседневных занятий ребенка, рост которого составляет сейчас около 32 сантиметров, а вес 800 граммов. К тому же у малыша появилась реакция на свет и темноту, так как его маленькие глазки достигли еще большей степени зрелости. Слух тоже продолжает развиваться. Теперь ребенок может еще отчетливее различать шумы внутри материнского организма и за его пределами. Попробуйте громко заговорить с ребенком. Возможно, вы почувствуете, как он задвигался, отвечая вам. Малыш растет. В его распоряжении уже не так много места для свободного движения, как раньше. Но, судя по шевелениям, Он продолжает оставаться очень активным, тренируясь для жизни вне материнской утробы. Если ребенок родится преждевременно, его шансы на выживание будут еще чуточку выше. Организм матери. Постепенно ребенок все больше и больше теснит материнские органы, меняя их нормальное расположение. Это не остается без последствий для вашего самочувствия могут усилиться запоры, вздутие живота, одышка. Самим органам не причиняется никакого вреда. Они обладают достаточной гибкостью и изначально настроены природой на беременность. После родов все они вернутся на свое место, и все неприятные сопутствующие явления сразу исчезнут. У некоторых женщин в момент, когда они сидят или поднимаются с места, Появляются жгучие, колющие боли в области копчика. Иногда боль настолько сильна, что распространяется на поясницу, бедра и прямую кишку. Боли в области копчика. Причины этих болей многообразны. Вызваны они раздражением надкостницы копчика. За такими болями с одинаковым успехом могут скрываться как запоры, так и давняя травма как радикулитные боли в области копчика и крестца, так и боли в окружающих мускулах и сухожилиях, возникающие под давлением веса ребёнка и матки. Проблемы с копчиком, как правило, не являются помехой для естественных родов, если только к ним не присоединяются дополнительные риски. Часто эти боли можно облегчить, приняв следующие меры. Когда сидите... Подкладывайте под ягодицы клиновидную подушку или резиновое кольцо. При острых болях помогает облучение красным светом. Чтобы избежать перегрева или ожога, следует соблюдать расстояние не менее 20 см от источника света. Для теплолечения подходят 10-минутные сидячие ванны с ромашкой при температуре воды 37 градусов по Цельсию. Облегчение приносит гомеопатический препарат изарники в разведении d 6 который можно купить в аптеке. Посетите остеопата. Эти специалисты ведут прием в большинстве крупных городов России. Целенаправленно выполняемые движения приводят нервные пути в равновесие и боли проходят. Для расслабления мускулов и сухожилий рекомендуются дополнительные меры такие, как аутогенная тренировка или прогрессивная мышечная релаксация по Якобсону. Их выполнению можно быстро научиться на специальных курсах. Акупунктурный массаж тоже может оказать вам помощь в расслаблении. Детское приданное. Что понадобится ребенку, родившемуся летом? 10 боди с коротким рукавом. Из них. 5,56 размера и 5,62 размера. 6 тонких маечек с длинным рукавом или хлопчатобумажных распашонок, которые надеваются поверх боди под ползунки 3,56 размера и 3,62 размера. 6 пар хлопчатобумажных ползунков, причем 3 пары 56 размера и 3,62. Два тонких хлопчатобумажных чепчика. Одна панамка. Две пары толстых шерстяных носочков. Две пары шерстяных напульсников на ручке. Одно тонкое одеяльце. Что понадобится родившемуся зимой? 10 боди с длинным рукавом. Шесть достаточно плотных маек с длинным рукавом. Или хлопчатобумажных распашонок, которые надеваются поверх боди, под ползунки. Три из них 56 размера и три 62 размера. Шесть пар хлопчатобумажных ползунков. Три пары 56 размера и три 62 -го. Два тонких хлопчатобумажных чепчика. Одна теплая шерстяная шапочка для прогулок. Две теплые кофточки для прогулок. Одна 56 размера и одна шестьдесят Две пары шерстяных носочков или ботиночек, утепленных мехом или шерстью, для прогулок в коляске. Две пары шерстяных напульсников на ручке, для прогулок. Один комбинезон для прогулок в коляске. Одно детское одеяльце. Выбирая импортную продукцию, имейте в виду, что во многих западных странах действуют жесткие стандарты безопасности, в отношении продукции для детей. Например, покупая немецкие вещи, обращайте внимание на соответствие товара стандартом DIN. На текущей неделе пришло время позаботиться о детском приданном. Купив заранее все необходимое для новорожденного, в первые недели после родов вы освободите себя от многих дополнительных забот. Ознакомительное посещение роддома. Заключение договора с частным перинатальным центром, акушерским отделением клиники. Приказ Минздравсоцразвития о родовом сертификате теоретически оставляет за беременной женщиной право выбора, где именно ей рожать. Во многих странах мира учреждения родовспоможения достаточно открыты. У будущих мам есть возможность совершать по ним экскурсии и сравнивать. Это позволяет женщинам быть уверенными в том, что они выбрали для себя лучшее место. В России посещение роддома с целью ознакомления с существующими в нем условиями может обернуться фиаско. Тем не менее, в большинстве крупных медицинских учреждений акушерского профиля предоставляются платные услуги можно созвониться с коммерческим отделом клиники и под предлогом заключения контракта на платное родоспоможение посетить интересующее вас место. Прежде чем отправиться на экскурсию или на информационное мероприятие, запишите на бумаге несколько вопросов, которые вас больше всего интересуют. Тогда вы сможете придать беседе нужное направление и быстро выяснить, Соответствуют ли условия в данной клинике вашим представлениям о том, какая обстановка должна сопутствовать родам и началу послеродового периода? Следует подумать и о самых обыденных вещах. Выдаются ли в этом учреждении полотенца? Пеленки для ребенка? Есть ли в послеродовой палате туалет? Душ или умывальник? Имеются ли в послеродовом отделении семейные палаты? Заранее познакомьтесь с персоналом, если будет такая возможность. Многие роддома настаивают на том, чтобы будущее роженица наблюдалось у них, по крайней мере, с 30 второй недели. Если выбираете частную клинику, уточните, выдает ли она обменную карту и больничные листы. Некоторые негосударственные медучреждения не имеют права оформлять такую документацию. Отправляясь на первое обследование в новый центр, захватите с собой не только карту беременной, но и все важные медицинские заключения, например, о переломах костей таза или о межпозвоночной грыже, если они у вас когда-нибудь были. В крайнем случае эти справки нужно будет передать врачу в момент вашего поступления в клинику уже в качестве роженицы. На Западе будущие мамы составляют план родов, позволяющий акушеркам, медсестрам и врачам клиники следовать пожеланиям женщины, не задавая лишних вопросов. В России такую возможность предоставляют только платные центры, и то далеко не все. К тому же нет никаких гарантий, что обстоятельства сложатся именно так, как вам и этого хочется. Постарайтесь не слишком разочаровываться, Если вместо запланированных вами расслаблений в теплой ванне или посредством ароматерапии, вам внезапно придется иметь дело с кесаревым сечением. Место для сна. Кроватка с бортиком. Матрас по размеру кроватки, по возможности со съемной наволочкой, которая легко стирается. Две хорошо впитывающие влагу прокладки в кроватку. Их кладут между матрасом и простыней чтобы избежать промокания матраса. Четыре простыни. Шесть полотенец из мягкой хлопчатобумажной ткани «Мальтон». Их можно натягивать поверх простыни под голову ребенку. Два спальных мешка. В зависимости от времени года, летние или зимние, без капюшона. И не настолько большие, чтобы ребенок поместился в них с головой. Одна радионяня с минимальной степенью излучения. Что нужно для ухода за ребенком? Пеленальный комод с матрасиком или пеленальный столик, устанавливаемый на ванну. Обогреватель для пеленального столика. Мусорное ведро с крышкой для использованных подгузников. Мягкие бумажные платочки. Одноразовые пеленки для застилания пеленального комода столика. Крем для ухода за промежностью и ягодицами ребенка. Пластмассовая миска для подмывания при смене подгузника. Детская ванночка или ведро для купания. Термометр для воды. 5 мочалок-руковичек. Два купальных полотенца с капюшоном. Три полотенца. 10 матерчатых слюнявчиков, хлопчатобумажных нагрудников для защиты одежды. Подушечка с вишневыми косточками или маленькая грелка. Мягкая щетка для волос. Детские ножницы с закругленными концами. Термометр для измерения температуры тела. Легче всего температуру измерить электронным ушным термометром. Влажные гигиенические салфетки, удобные на прогулках или в дороге. Две пачки подгузников для новорожденных. Или если вы не хотите пользоваться одноразовыми подгузниками, 26 марлевых подгузников, одна упаковка вкладышей для подгузников и шесть пар трусиков для закрепления подгузников. Из них три пары первого размера и три пары второго размера. Растительное или миндальное косметическое масло для обработки попки, только без добавок, которые могут вызвать раздражение нежной детской кожи. Цинковая мазь от покраснений в промежности и на ягодицах. И это важно – кроватка с бортиками. При выборе кроватки имейте в виду, расстояние между прутьями должно быть таково, чтобы ребенок не мог просунуть туда свою голову. Следует позаботиться и о достаточной вентиляции, поэтому не приобретайте слишком тесных колыбелей с воздухонепроницаемыми боковыми стенками. То же самое относится к подушкам, мягкой обивке бортиков, в том числе съемной, и балдахинам. Все они ухудшают циркуляцию воздуха. Что нужно для прогулок, поездок? Коляска. Выбор здесь настолько велик, что вам не мешает уже сейчас заняться этим. Родителям, которые собираются брать ребенка с собой на длительные прогулки, в походы, подойдет более легкая складная коляска. Ностальгические модели с высокой посадкой и большими колесами отличаются особенным комфортом. Модели, которые можно трансформировать в прогулочные коляски, будут вам служить в течение нескольких лет, пока ребенок подрастает. Существуют велосипедные прицепы, которые легко переделать в детскую коляску. Родителям-велосипедистам Это поможет сэкономить деньги. Переносная люлька для транспортировки ребенка на небольшие расстояния. Существуют довольно удобные модели с регулируемым положением спинки. Автокресло для поездки в автомобиле. Чтобы не травмировать позвоночник младенца в первые три месяца жизни, не следует возить его с собой в машине дольше 20 минут. Слинг. Слинг-шарф рюкзак-кенгуру или любое другое приспособление для ношения ребенка на себе. Попросите продавца специализированного магазина показать вам самые разные модели и по возможности примерьте их на себя. Длина слинга-шарфа зависит от комплекции матери. Опытная мама или сотрудник центра дородовой подготовки может дать вам совет и облегчить выбор. Поскольку многие дети в первые месяцы жизни желают, чтобы их постоянно носили на руках, покупка качественного специального приспособления обязательно оправдает себя. Кстати, для вашей спины это тоже будет очень полезно. Сумка для пеленок с вложенным матрасиком для пеленания пригодится вам в дороге. С помощью так называемого детского зеркала заднего вида Находясь за рулем автомобиля, можно наблюдать за ребенком, особенно если закрепите люльку на заднем сидении справа. На подголовнике заднего сидения помещается специально сконструированное зеркало, в котором отражается лицо ребенка. Водитель видит его, когда смотрит в зеркало заднего вида. В первые месяцы после рождения следите за тем, чтобы люлька была установлена против хода движения, то есть ребенок должен быть обращен лицом назад, к заднему стеклу. Эта позиция считается наиболее безопасной в случае фронтального столкновения. Поставить автокресло с ребенком на переднее сиденье рядом с собой можно только при условии, что передняя подушка безопасности отключена, а в инструкции по эксплуатации автомобиля В принципе, не запрещается перевозить детей на переднем сидении. Совет авторов. Как сэкономить? Совсем не обязательно делать большие запасы детских смесей. После родов приложите все усилия для того, чтобы наладить грудное вскармливание. К тому же, во многих российских регионах снабжение смесями молочных кухонь налажено очень хорошо. Вполне вероятно, вам долгое время не придется докупать питание для младенца. Не торопитесь покупать новые детские весы. Их можно приобрести у мамы, чей ребенок подрос, или взять на прокат, это обойдется значительно дешевле. Что нужно для кормления? Шесть пластмассовых бутылочек с сосками для чая или молока. Если вы не кормите грудью или если захотите сохранить Сцеженное молоко, чтобы покормить ребенка позже. Достаточный запас питания для новорожденного. Можно начать с обычных молочных смесей для новорожденных. Если в семье есть аллергики, лучше выбирать гипоаллергенные продукты. Лучше сразу положить несколько упаковок в сумку для роддома. Ёршики различной величины для мытья бутылочек и сосок. Вапоризатор для стерилизации бутылочек, сосок, пустышек, колец для кусания и всего, что попадает в рот ребенку. 6 слюнявчиков на случай срыгивания. Из врачебной практики. Гестационный диабет, диабет беременных. Если на этой неделе вам предстоит профилактическое обследование, то помимо всего прочего вы можете пройти оральный, глюкозотолерантный тест ОГТГ. Этот тест покажет, есть ли у вас так называемый диабет беременных. Большему риску заболеть диабетом во время беременности подвержены женщины, которые и прежде страдали от избыточного веса, а также женщины после 30. В некоторых странах сделать пробу с сахарной нагрузкой Между 24 и 28 неделями рекомендуется всем без исключения будущим матерям. Возможно, эта практика в ближайшем времени будет взята на вооружение и в России. Диабет беременных, на первый взгляд, протекает абсолютно бессимптомно. Тем не менее, существуют некоторые признаки, указывающие на непереносимость глюкозы. Усилившаяся жажда. Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей. Сахар в моче. Чрезмерная прибавка в весе. Повышенное артериальное давление. Слишком крупный для данного срока беременности ребенок. Слишком переживать вам не стоит. В большинстве случаев нарушенный углеводный обмен после родов полностью восстанавливается. Тест с сахарной нагрузкой. Тест с сахарной нагрузкой называется также оральным глюкозотолерантным тестом, позволяет диагностировать диабет беременных еще до того, как появятся серьезные признаки заболевания. Чтобы проба дала достоверные результаты, вам нужно на протяжении трех предыдущих дней потреблять больше пищи, богатой углеводами. Например, один день вы едите орехи, другой день блюдо из картофеля, третий – блюдо из риса. На обследование вы должны явиться натощак, то есть ничего не есть в течение по меньшей мере 8 часов. Поэтому лучше всего договориться о проведении обследования в утреннее время. После того, как будут измерены показатели сахара в крови, вам дадут выпить специальный раствор, содержащий 75 граммов глюкозы. Важно, чтобы вы выпили его за 3-5 минут. Через час и через 2 часа у вас снова возьмут кровь на анализ. При наличии диабета беременных он распознается по повышенным показателям содержания сахара в крови. Полезная информация. Нормальные показатели при глюкозотолерантном тесте. Показатель, измеренный натощак. Меньше 90 миллиграммов. Показатель, измеренный через 1 час. Меньше 180 миллиграммов. Показатель, измеренный через 2 часа. Меньше 155 миллиграммов. Если один из этих показателей окажется выше нормы, вам посоветуют изменить режим питания. При этом будет проведен дополнительный контроль содержания сахара в крови. В ходе контрольного теста тоже определяются три показателя. До еды, один час спустя и два часа спустя после еды. Нормальные показатели суточной кривой сахара в крови. Показатель, измеренный натощак, меньше 90 мг. Показатель, измеренный через один час, меньше 140 мг. Показатель, измеренный через два часа меньше 120 мг. Средний уровень глюкозы меньше 100 мг. Возможности лечения. Во многих случаях для лечения достаточно изменить свои пищевые привычки. Вы можете проконсультироваться у специалиста по вопросам питания или поговорить с вашим врачом или акушеркой о том, как должно выглядеть ваше идеальное меню. Самое главное, Вам нужно будет потреблять меньше углеводов, рассчитывать количество калорий. Регулярная двигательная активность, прежде всего виды спорта, развивающие выносливость, например, плавание или занятия на домашних тренажерах, также снижает показатели сахара в крови. Но сначала спросите у своего врача, можно ли вам в принципе заниматься спортом? Если да то лучше всего тренироваться 3 раза в неделю по 15 минут. Инсулиновая терапия требуется лишь в тех случаях, когда, несмотря на правильное питание, показатели сахара не нормализуются или ультразвук показывает, что ребёнок растёт слишком быстро. Но и при такой картине заболевания уровень сахара в крови после родов начинает снижаться и диабет полностью излечивается профилактика диабета беременных. Даже если врач поставил диагноз «диабет», своевременно начатое лечение способно обеспечить нормальное протекание беременности и нормальные роды. Однако контроль за состоянием ребенка теперь производится чаще. Каждые 14 дней врач с помощью УЗИ проверяет, как растет ребенок, как изменяются его рост и вес. Особенно большое значение придаётся измерению окружности живота. Самопроизвольные роды у больной диабетом женщины в принципе возможны. В том случае, если рассчитанный врачом вес ребёнка достигает 4300 граммов и более, то во избежании родовых травм предпочтение отдаётся кесареву сечению. Зародившимся малышом ещё в течение нескольких дней Ведется медицинское наблюдение. Все это время он может оставаться рядом с матерью. Дополнительная информация. Несовместимость по резус-фактору. На поверхности красных кровяных телец и содержатся характерные признаки, отвечающие за индивидуальную группу крови. К ним относится резус-фактор, в отношении которого возможно только одно различие. Или он есть, или его нет. Когда два этих варианта встречаются друг с другом, возникает реакция несовместимости. Вероятность, что резус-положительная кровь вступит в контакт с резус-отрицательной, существует при каждой беременности. Но если резус-отрицательная женщина ожидает своего первого ребёнка, у которого резус-фактор положительный, то, как правило, всё обходится без проблем. Во время беременности очень редко случается, что резус положительная кровь ребенка попадает в кровоток матери. Во время родов это может произойти с довольно высокой вероятностью. В случае, если ситуация развивается по неблагоприятному сценарию и такое переливание крови все же происходит, то в материнской системе кровообращения оказывается как резус отрицательное, так и резус-положительная кровь. Иммунная система сразу реагирует на это образованием антител, которые разрушают резус-положительные красные кровяные тельца. При следующей беременности резус-положительным ребенком эти антитела все еще будут присутствовать в организме матери. Через плаценту они смогут проникнуть в кровь ребенка и атаковать там его резус-положительные кровяные тельца в большей или меньшей степени разрушая их. Вследствие утраты красных кровяных телец у плода возникает малокровие, анемия, требующая серьезного лечения. Профилактика. Чтобы помешать такому развитию событий, медицина придумала способ, чтобы перехитрить материнскую иммунную систему. Теперь резус-отрицательные беременные – ожидающие своего первого резус положительного ребёнка, получают дозу антиде-иммуноглобулина. В нём содержатся антитела против резус положительной крови. Благодаря этому кровяные тельца ребёнка, попадая в систему кровообращения матери, погибают, а сам плод оказывается защищённым от реакции непереносимости. Пассивная передача соответствующих антител обычно происходит на 28-й неделе беременности, при амниоцинтезе или же вскоре после родов. Материнский организм распознаёт введённые извне антитела и не вырабатывает своих, в то время как антитела, произведённые самим организмом матери, сохранились бы в её крови и в случае второй беременности могли бы сильно повредить ребёнку. Антитела, введённые извне, распадаются довольно быстро. Весьма отрадно, что в результате этих мер тяжелые реакции несовместимости по резус-фактору встречаются теперь крайне редко. Но даже если такая реакция и произойдет, она будет быстро диагностирована и нейтрализована. Исследование крови на наличие антител является неотъемлемой составной частью профилактических мероприятий во время беременности. 27 неделя развитие ребенка длина плода на этом этапе развития составляет примерно 34 сантиметра вес составляет приблизительно 1000 граммов быстрыми темпами происходит увеличение мозга он выглядит уже почти как у взрослого ранее гладкая поверхность постепенно структурируется и появляются первые характерные борозды кроветворению подключается костный мозг. Легкие продвинулись в своем развитии настолько, что уже в состоянии обеспечивать обмен кислорода и углекислого газа. Однако для самостоятельного дыхания вне материнского организма они еще не дозрели. Когда недоношенные дети появляются на свет на 12-15 недель раньше срока, им, как правило, В течение нескольких дней требуется дополнительное обеспечение кислородом. Наряду с классической искусственной вентиляцией лёгких всё чаще применяется метод СИПАП, который основан на использовании обычного аппарата искусственного дыхания. Однако весь процесс происходит по-новому. Вместо интубирования глубоких дыхательных путей поток воздуха с помощью специальной трубки направляется в гортань. Ребенок продолжает расти, и все его органы, тело и конечности постоянно увеличиваются. Но у него еще достаточно места, чтобы принимать различные положения в животе у матери. Поэтому нормально, если он то располагается головкой вверх, то вниз. Вы можете узнать о занятом ребенком положении по тому месту, в котором почувствуете толчки маленьких ножек. Поэтому не стоит волноваться если ребёнок пока не занял наиболее благоприятную для родов позицию. Место для лёгкого самостоятельного переворота пока ещё хватает. Организм матери. С 27 по 30 неделю ваша еженедельная прибавка составляет от 400 до 500 граммов. Причём основную долю этого повышения веса составляют отёки, которые сейчас особенно заметны. Неудивительно, что ноги не влезают в обувь, а кольца снимаются с большим трудом. Если пальцы сильно распухли, лучше носите кольца на шейной цепочке. Так, по крайней мере, не придется прибегать к распиливанию накрепко впившегося в палец кольца. Тем временем, ребенок стал таким большим, что оказывает на мочевой пузырь весьма ощутимое давление. А каждый пинок или тычок малыша в направлении этого органа может привести к упусканию мочи, которая абсолютно не поддается вашему контролю. Не переживайте, если во время смеха, чихания, кашля, да и не только, у вас выделится несколько капель мочи. и Это в порядке вещей. После родов регулярная восстановительная гимнастика и выполнение упражнений, укрепляющих тазовое дно, позволят вам быстро справиться с недержанием мочи. А пока вы вряд ли сможете с этим справиться. Разве что позаботьтесь о тонких прокладках с хлопчатобумажным покрытием для защиты белья. Чтобы ограничить непроизвольное мочеиспускание, попробуйте во время смеха, кашля и так далее одновременно повернуть голову вправо или влево. При этом активизируются боковые мышцы живота, И уменьшают давление на тазовое дно. Полезная информация. Моча или околоплодная жидкость? Околоплодные воды, как и моча, могут отходить по каплям и свидетельствовать о преждевременном разрыве плодного пузыря. Чтобы установить, о чем именно идет речь в вашем случае, вам следует обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку не специалисту, Трудно разобраться в ситуации. Если жидкость отходит обильно, сильным потоком, это однозначно околоплодные воды, срочно вызовите скорую помощь и попросите отвезти вас в клинику. Пока не приедут санитары, вам лучше лежать. Однако, если вы пройдете небольшое расстояние пешком, это вам не повредит. Риск выпадения пуповины при этом не увеличится. А при разрыве плодного пузыря с выпадением пуповины проблему все равно не решить одним лежанием. В клинике врачи примут необходимое решение с учетом всех других данных недели беременности, появления схваток, сердечных тонов ребенка, наличие инфекции. При преждевременном разрыве плодного пузыря вам ни в коем случае не следует дожидаться начала схваток дома, Нужно сразу же ехать в больницу. На текущей неделе. Подготовка к грудному вскармливанию. В наше время подготовка к грудному вскармливанию заключается главным образом в том, чтобы собрать как можно больше информации. В некоторых городах беременным предлагаются курсы по подготовке к грудному вскармливанию. Организуемые различными организациями, роддомами акушерскими отделениями клиник, консультантами по вопросам грудного вскармливания или акушерками. Хорошо, если вы предварительно посетите группу поддержки или клуб кормящих матерей, расположенный недалеко от вашего дома. Там вы сможете не только посмотреть, как все это происходит, но и поговорить с матерями о грудном вскармливании, задать конкретные вопросы. Английские ученые пришли к выводу, что женщины, которые своими глазами видели, как кормят грудью, более сознательно и обдуманно приступают к грудному вскармливанию. Если у вас нет такой возможности, рекомендуем вам связаться с представителями организации La Leche Liga в России, изучить сайт ассоциации или заказать у них видео или DVD, где наглядно демонстрируется процесс кормления грудью. Не нужно принимать никаких специальных мер по закаливанию груди, так как они могут дать прямо противоположный эффект. Растирание сосков щеткой часто приводит к повреждениям и воспалениям. Необходимо знать, что любые воздействия на эту зону могут вызвать преждевременные схватки. И это же относится к сосанию груди. Такие раздражения побуждают организм к повышенному выбросу гормона окситоцина, который отвечает в том числе и за начало схваток. Чтобы нежная кожа сосков не пересыхала, ее следует мыть только водой. Откажитесь от применения мыла и всяких гелей или эмульсий для душа. Если у вас кожа настолько сухая, что вокруг соска образуются маленькие чешуйки, можете наносить на эти места легкое молочко для тела. Впрочем, во время беременности активизируются так называемые железы Монтгомери. Они располагаются вокруг соска в виде маленьких пупырышков и выделяют сальный секрет, обеспечивая коже необходимый уход и поддерживая ее эластичность. Поэтому любые другие косметические средства чаще всего просто излишни. Кратковременные холодные обливания груди улучшают ее кровоснабжение и укрепляют соединительную ткань. Однако в качестве механической подготовки к грудному вскармливанию они совсем не обязательны. Поддерживающие меры нужны лишь тем женщинам, у которых соски плоские и с трудом вытягиваются сами собой, или женщинам, у которых соски втянуты. Им было бы полезно время от времени ходить без бюстгальтера, или проводить некоторое время на воздухе с голой грудью, чтобы одежда или воздух раздражали соски и стимулировали их вытягивание. Для плоских и втянутых сосков в аптеках продаются специальные щитки, которые можно носить, начиная с 8 месяца беременности. Использование щитков уже много раз доказало свою эффективность в качестве профилактики проблем грудного вскармливания. Если у вас есть проблемы с сосками, это вовсе не значит, что вам нужно сильно беспокоиться. Ваш ребёнок вместе с вами наверняка найдёт какой-нибудь выход и справится с этой особенностью. Ведь без вашего молока ему не обойтись. Смело полагайтесь на себя и на своего ребёнка. Синдром карпального канала. В третьем триместре увеличившиеся отёки благоприятствует возникновению у некоторых женщин так называемого синдрома карпального канала. Речь идет о сужении узкого канала на запястье. По нему проходит срединный нерв, отвечающий за работу многих мышц кисти руки. Во время беременности скопившаяся в тканях жидкость может сузить этот канал на одной или даже на обеих руках и оказывать давление на нерв, Женщины, у которых развился синдром карпального канала, не могут отделаться от ощущения, что рука онемела и распухла. В первую очередь это касается большого, указательного и среднего пальцев. Симптомы особенно сильны по ночам и нередко приводят к нарушению сна, так как несколько раз за ночь в ладони возникает сильный зуд, сопровождающийся тянущими болями которые распространяются по всей руке до плеча и затылка. Массаж руки уменьшает неприятные ощущения, но ненадолго они возвращаются вновь и вновь. Облегчение приносят специально изготовленная шина, которую можно носить и ночью, и днём, в зависимости от потребностей. После родов, когда отёки исчезают, синдром карпального канала Проходит в большинстве случаев без всякого лечения. Из врачебной практики. Недержание мочи. Когда у вас при кашле, чихании, смехе или поднятии чего-либо тяжелого непроизвольно подтекает моча, речь идет о недержании. Во время беременности теряет тонус сфинктер мочевого пузыря. Ослабление мышечной и соединительной тканей тазового дна тоже способствует недержанию. Чтобы избежать проблем в будущем, рекомендуется еще во время беременности последовательно тренировать мышцы тазового дна. При этом вы учитесь напрягать блоки мышц по отдельности или сразу вместе и укрепляете таким образом мускулы и связки. Попробуйте время от времени представлять себе мускулатуру своего тазового дна Напрягайте поочередно отдельные группы мышц и через пару секунд расслабляйте их. Это упражнение вы можете делать где угодно и когда вам только заблагорассудится, и сидя в офисе, и стоя в супермаркете у кассы. Мускулатура тазового дна. Мускулатура тазового дна состоит из трех различных слоев мышц располагающихся вокруг мочевыводящих путей, влагалища и анального отверстия. Все слои связаны с соединительной тканью таза и дают опору органам малого таза и брюшной полости. Мышечные слои выполняют три важные функции. В состоянии напряжения они позволяют контролировать мочевой пузырь и прямую кишку. При расслаблении тазового дна Возможно, опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки. Во время кашля, чихания или смеха тазовое дно тоже играет важную роль, оказывая противодействие и помогая избежать непроизвольного мочеиспускания. Для того, чтобы все мышцы работали на должном уровне, тазовое дно необходимо тренировать. Большинству женщин тяжелее всего дается первый шаг – ясно представить себе строение тазового дна. Поскольку работу мышечных групп нельзя увидеть воочию, их сознательное напряжение и расслабление часто оказывается очень непростой задачей. Помочь в этом могут специальные занятия с профессионалом, акушеркой, преподающей на курсах подготовки к родам или физиотерапевтам. Дополнительная информация. Доплер-сонография. Доплер-сонография – Специальный ультразвуковой метод, служащий для измерения скорости кровотока в сосудах, артериях и венах. На основании измерений врач может оценить, хорошо ли снабжаются кровью определенные органы и ткани, имеющие большое значение для внутриутробного развития плода. Для матери и ребенка этот метод совершенно безопасен, если он применяется во втором или третьем триместре беременности и строго ограничен по времени. Доплер-сонография не принадлежит к числу обычных, обязательных для всех исследований и применяется лишь в тех случаях, когда беременная женщина входит в группу риска или когда результаты очередного УЗИ показали наличие отклонений. Особенное внимание уделяется женщинам старше 45 лет, а также тем беременным, которые ожидают близнецов, у которых было несколько выкидышей, абортов, или чья группа крови несовместима с группой крови ребенка. С помощью цветной доплерсонографии можно быстро получить изображение различных кровеносных сосудов. Причем для каждого из них характерен свой кровоток, обладающий определенными отличительными чертами. В ходе исследования рассчитываются кривые кровотока, которые сравниваются со стандартными графиками. Таким образом, врач получает возможность быстро оценить, соответствует ваш реальный кровоток норме или нет. Он может распознать, что ребенку грозит ухудшение кислородного снабжения еще задолго до того, как эта угроза станет реальностью. Для проведения исследования на живот матери наносится такой же гель, как при УЗИ. Но как только головка аппарата прикладывается к животу, раздается шипящий, пульсирующий шум. Маточная артерия. В первую очередь рассмотрим две области, связанные с жизнеобеспечением ребенка. К первой относятся кровеносные сосуды, снабжающие матку и материнскую часть плаценты. Контрольные измерения, которые производятся на этих сосудах, позволяют судить о дальнейшем ходе беременности. Следует ли ожидать замедления в развитии ребенка или повышения давления у матери? Лучше всего подходит для этого исследования время между 20 и 24 неделями. При нормальной беременности кровоток в маточной артерии с течением времени изменяется. До 24 недели сопротивление в ней должно постоянно уменьшаться. Если же оно остается по-прежнему высоким, врач увидит это по кривой кровотока. В первой половине беременности это явление может оказаться вполне безобидным, однако на поздних сроках оно всегда указывает на потенциальную опасность развития у матери гипертонической болезни беременных или при эклампсии. Пупочная артерия Вторая область связана с обеспечением ребенка и плодовой части плаценты. Важнейшим сосудом здесь является пупочная артерия, исследование которой позволяет сделать косвенный вывод о качестве снабжения ребенка через плаценту. И это становится необходимым лишь в том случае, если появились признаки какого-либо неблагополучия, например, замедление роста плода. При установленных заболеваниях для более точной оценки состояния ребенка требуется измерение и в других областях. Эти исследования назначаются врачом индивидуально. Нормальный кровоток. В ходе непроблемной беременности сопротивление в пупочной артерии постоянно уменьшается. При нормальной картине кровотока движение крови не останавливается даже в фазе расслабления сердечной мышцы то есть кровь течет по артерии постоянно и равномерно. На мониторе это отражается в виде зигзагообразной кривой с отвесными подъемами и несколько пологими спусками. Вершины указывают на высокое давление в начале сердечного сокращения – систолу. Впадины отражают низкое артериальное давление в момент, когда сердце расслабляется и вновь наполняется кровью – диастолу кровоток с отклонениями. При неполадках с плацентой сопротивление в пупочной артерии возрастает. В тяжелых случаях возможно даже прекращение движения крови в диастоле или изменение его направления. На мониторе это можно заметить по маленьким пустотам между отдельными вершинами кривой. Кровь частично перемещается по пуповине туда и обратно что крайне отрицательно сказывается на снабжении ребенка питательными веществами. В такой ситуации чаще всего вызывают роды досрочно. Средняя мозговая артерия Кровоснабжение мозга измеряется в средней мозговой артерии. Если обеспечение ребенка кислородом нарушено, большие кровеносные сосуды мозга автоматически расширяются, чтобы компенсировать недостаточность снабжения. Поэтому понижение сопротивления в мозговой артерии может указывать на перераспределение кровотока. С этого момента необходимо чаще контролировать состояние ребенка, чтобы врач имел возможность своевременно выявить кислородное голодание. В некоторых случаях, например, когда нужно определить срок родов, измеряют кровоток в венах. 28 восьмая неделя. Развитие ребенка. Ребенок дорос до 36 сантиметров в длину, весит 1100 граммов и достиг такого уровня развития, что если бы он родился уже на этой неделе, то имел бы хорошие шансы на выживание. Для смены фаз активности и отдыха тоже все готово. Ребенок закрывает глаза, когда спит, и открывает их, когда просыпается. Радужная оболочка уже сформировалась, но зрение ребенка пока не назовешь острым. Даже после родов он будет видеть окружающий мир довольно расплывчато. Если стопроцентное зрение принять за один, то показатель остроты зрения новорожденного составляет примерно 0,3. Чтобы он мог хорошо вас рассмотреть, вы должны находиться от его лица на расстоянии около 20 сантиметров. Различать цвета ребенок начнет лишь два месяца спустя после рождения. Однако уже теперь, на текущем сроке беременности, он воспринимает мерцание света через брюшную стенку, так как умеет отличать светлое от темного. Большинство светлокожих детей – появляется на свет с голубыми глазами. И это связано с тем, что пигментация еще не завершилась. Окончательный цвет глаз может определиться лишь через год. Ребенок продолжает быстро расти. Его личико на ультразвуковых снимках уже не спутаешь ни с каким другим. Организм матери. Дно матки находится на три поперечных пальца выше пупка. В самой матке тем временем происходят важные изменения. В верхней ее части стенки утолщаются, а нижняя часть, обращенная к влагалищу, несколько вытягивается, за счет чего ее стенки становятся тоньше. Это помогает ребенку перевернуться головкой вниз и занять правильное положение перед родами. Если смотреть со стороны, то ваш живот все больше округляется. Вы и сами убеждаетесь в этом, каждый раз принимая душ. Сравнивая себя с другими беременными, вы приходите к выводу, что двух одинаковых животов не существует. Вид вашего живота зависит, среди прочего, от вашего роста, от свойств вашей соединительной ткани, формы вашего таза и изгибов вашего позвоночника. Объем околоплодных вод тоже играет не последнюю роль. Очень большой живот при известных условиях может указывать на то, что околоплодной жидкости слишком много. На очередном профилактическом осмотре вы можете спокойно поговорить с вашим врачом о форме или величине вашего живота, если это вас тревожит. Скорее всего, врач сможет вас успокоить. Теперь вам следует обращать особое внимание на отеки. Если вы уже утром, вставая с постели, замечаете отеки на ногах, это может быть признаком преэкломпсии. В этом случае обязательно проконсультируйтесь с врачом. На текущей неделе. При несовместимости по резус-фактору беременной на этой неделе вводят дозу антидэ иммуноглобулина. Чтобы закупить все необходимое для своего ребенка, Походите по магазинам и распродажам секонд-хенд. Пусть вас не пугает, что вещи подержанные. Используя их, вы подвергаете малыша куда меньшему риску получить аллергию, чем при надевании новой одежды. Купив новые вещи, вы должны как минимум дважды выстирать их и при этом не употреблять кондиционер для полоскания. Из врачебной практики. Изжога. Рефлюксная болезнь. Размеры ребёнка увеличиваются, и давление на материнские внутренние органы постоянно возрастает. Больше всего это испытывают на себе диафрагма, лёгкие, печень и желудок. Как следствие, в первую очередь появляются одышка и сжога. Временами тупая боль за грудиной возникает даже после небольших перекусов. Причина в сфинктере между желудком и пищеводом который из-за успокаивающего действия гормона прогестерона во время беременности теряет тонус. Вследствие давления на желудок, его содержимое может почти беспрепятственно возвращаться обратно в пищевод. Желудочная кислота и кислое содержимое желудка вызывают изжогу. Кроме того, ограничение пищеварительной функции приводит к тому, что желудок опорожняется медленнее, чем обычно поэтому в нем дольше остается содержимое, которое может быть выдавлено в пищевод. Вы дополнительно способствуете этому явлению, если после еды нагибаетесь или ложитесь на спину, не подложив под голову подушки. Лечение. Какое средство применить для лечения изжоги, зависит от причины болезни. Нередко бывает достаточно всего лишь изменить свои привычки, в том числе, И связанные с питанием. Ешьте чаще и маленькими порциями. Избегайте жирной пищи и возбуждающих средств типа кофе. Откажитесь также от острых приправ, излишне сладких блюд и газированной минеральной воды. Если изжога мучает вас главным образом по вечерам, то перед сном есть вообще не следует. Для облегчения острых симптомов рекомендуется спать в сидячем положении. Это поможет затруднить проникновение желудочной кислоты в пищевод. Существуют медикаменты, помогающие нейтрализовать желудочную кислоту. Поскольку их действие распространяется только на область желудка, они ничем не угрожают ребенку, находящемуся в матке. Облегчение приносят такие активные вещества, как натриум алгинат, добываемый из глубинных морских водорослей, и магалат, или гидротолцит, состоящий из солей магния и алюминия. Помогает и сукральфат, содержащий алюминиевую соль. Если этих средств оказывается недостаточно, можно перейти к приему антагонистов рецепторов H2. Они регулируют выработку желудочной кислоты. Совет авторов. Как предотвратить неприятные симптомы? Помимо изжоги, многие беременные страдают от давящего ощущения под ложечкой, тошноты, рвоты и кислой отрыжки. Виновато в этом растущая матка, которая все больше теснит внутренние органы. Вы почувствуете себя лучше, если будете следовать дальнейшим рекомендациям. Ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями. Пережевывайте пищу долго. Пейте чуть теплую воду с размешанной в ней лечебной землей. Откажитесь от жирных и остро приправленных блюд. Откажитесь от сладостей. Последний раз ешьте не позднее, чем за два часа до сна. Спите так, чтобы голова и верхняя часть туловища были приподняты. Носите просторную одежду, которая нигде не жмет. Дополнительная информация внутренние органы матери. Примерно с 28 недели беременности ребенку в материнском организме становится довольно-таки тесно. Ему требуется все больше места, и внутренние органы вынуждены отступать под натиском матки. Естественно, это не обходится без последствий, одышка, изжога и слабость мочевого пузыря – типичные спутники последних недель беременности. Однако отдельные органы, на удивление, хорошо справляются с необычайной нагрузкой. После родов все они быстро возвращаются на свои законные места. Мочевой пузырь. Мочевой пузырь очень рано начинает реагировать на изменения, вызванные беременностью, задолго до того, как округлится живот. Сфинктер мочевого пузыря – проявляет особую чувствительность к повышенному выбросу в кровь прогестерона. Этот гормон заботится о расслаблении мускулатуры, чтобы ребенок мог расти без помех. Его действие сказывается и на мочевом пузыре. Сфинктер перестает функционировать безупречно, а если еще прибавить давление со стороны матки, то остается только одно – не терять из виду ближайший туалет. Попробуйте во время мочи немного приподнять живот. Тогда мочевой пузырь опорожнится до конца, и вам не нужно будет бегать в туалет так часто. Сердце. Этот полый мышечный орган теперь перекачивает примерно на полтора литра крови больше, чем до беременности. Хорошо, что сердце надежно укрыто в глубине грудной клетки. Даже к концу беременности Матка не может посягнуть на его привычное положение. Однако учащенное сердцебиение и чувство стеснения в груди появляются все-таки довольно часто. Это связано с тем, что кислорода, поступающего из легких, иногда не хватает. Тогда сердце начинает биться быстрее, чтобы несмотря ни на что, обеспечить вашего ребенка кислородом. Своей физической активностью, Вы можете оказать сердцу поддержку в его нелегкой работе. Особенно подходящими для этого являются виды спорта, требующие известной выносливости, например, плавание или длительные прогулки. При сильном сердцебиении лучше всего ненадолго прилечь. Следите, чтобы верхняя часть туловища была приподнята. Ноги тоже старайтесь поместить повыше. В таком положении, плацента особенно хорошо снабжается кровью. Желудок. С 34 недели беременности, когда ребенок начинает еженедельно прибавлять в весе по 200 граммов, ваш желудок не в состоянии принять в себя и половины от обычного рациона, и это при том, что вы, в общем-то, не отказались бы хорошенько поесть. Желудок – это орган, который больше всего страдает от нехватки места из-за растущей матки. По причине постоянного давления снизу сфинктер пищевода слегка приоткрывается, желудочная кислота поднимается в пищевод и вызывает изжогу. Улучшение можно добиться, если есть часто и понемногу, при этом стараться носить свободную одежду. Печень. Печень важнейший орган обмена веществ. Во время беременности ей тоже приходится работать на полную мощность. Из пищи она добывает все питательные вещества, необходимые вам и вашему ребенку, и одновременно заботится о том, чтобы удержать и вывести из организма все вредные субстанции. Поскольку печень состоит из податливой ткани, она может размягчаться. Помогите ей! Не потребляйте слишком много жиров, молекулы которых расщепляются с большим трудом. Обязательно обратитесь к врачу, если чувствуете сильный зуд во всем теле. Причина может заключаться в проблемах с печенью. В этом случае вам потребуется специальное лечение. Легкие. В последней трети беременности объем легких сокращается на одну четверть так как оба они стеснены большой маткой. В результате – одышка. Когда вы поднимаетесь по лестнице или даже просто вытираетесь полотенцем после душа, вы можете ощутить нехватку воздуха. Ближе к концу беременности, после 36 недели, давление на легкие внезапно ослабевает. Это значит, что головка ребенка опустилась в малый таз. Если вы поймали себя на том, что тяжело дышите и хватаете воздух ртом, остановитесь и на несколько минут полностью сконцентрируйтесь на своем дыхании. Попробуйте хотя бы каждый второй вдох делать через нос. Выдыхайте через рот, при этом выпускайте из легких весь воздух до конца. Продолжайте дышать таким образом до тех пор, пока ваше дыхание не нормализуется. Движение приносит большую пользу и легким. Ежедневная получасовая прогулка пешком или на велосипеде, или те же полчаса, проведенные в бассейне, улучшают кислородное снабжение и матери, и ребенка. Кишечник Кишечнику ничуть не легче, чем мочевому пузырю. Гормон прогестерон и стесненные условия ограничивают его функционирование. Неудивительно, что многие женщины к концу беременности страдают от запоров. Но сейчас проблемы с кишечником особенно неприятны, поскольку желудок дает о себе знать постоянным ощущением наполненности и изжогой. Больше пейте, каждый день находите время для физических упражнений и следите за питанием. В вашем меню должно быть как можно больше балластных веществ. Эти меры помогут вашему пищеварению остаться на высоте и предотвратят появление запоров. Но если время для профилактики уже упущено, ешьте размоченный в воде чернослив и сразу после этого выпивайте воду, в которой он размокал. Льняное семя тоже обладает мягким слабительным действием.